Ваши трехкратные операции в Вильнюсе также подтверждены вашими партнерами. То же самое я могу вам сказать и об операциях, которые вами осуществлялись в Москве. Их много. И вам их тоже придется подробно объяснить. Ее еще несколько раз приглашали на допросы. Она отказывалась отвечать. На у ч н ы х ставках с Роготовым, Дьячковым, Шницеровым, м а р и с м е д о в ы м и держалась так же, презрительно обзывала их ложкомойниками, обвиняла во всех смертных грехах. Но, наконец, поняла, что отрицание вины вопреки фактам нелепо. Рассказ Цеплис о ее коммерческих делах занял несколько дней. Под конец п е т р е н к о спросил, «Объясните значение вот этой вашей записной книжки. Расскажите содержание записей, сделанных в ней. Мы предъявили такой же примерно дневник гражданину Рогатову. Он заявил, что все записи там относятся лишь к его знакомым женщинам. Пришлось посидеть над его шифрами, нашим специалистам. Оказалось, что это регистрация выручки от спекулятивных операций. Запись сделок в кредит. И женщины оказались ни при чем. Я рассказываю это вам для того, чтобы вы не шли по его стопам. Нет, я этого не сделаю. Я, как вы знаете, молчала долго. А сейчас, когда все установлено и раскрыто, сколько вам надо времени, чтобы расшифровать все записи в этой книжке и подвести итог? Ну, думаю, день-два. Тогда займитесь этим. К вечеру следующего дня Цеплис сообщила. Тщательно проанализировав сделанные мной записи, могу твердо заявить, что только с февраля по май Было продано 10 193 американских доллара, 3 228 золотых фунтов, 1130 турецких лир. С покупателей было получено 3 814 560 рублей. Подполковник сравнил данные, сообщенные Цеплис, со своими записями и, довольный, усмехнулся. Все правильно. Выходит, вы без меня все расшифровали? Ну, если не все, то основное. А главное, убедились, что вы действительно стали говорить правду. В следственном процессе, рано или поздно, Наступает такой момент, когда все доказательства и улики собраны, все экспертизы и исследования проведены, отметено все лишнее, кажущееся, бездоказательное, сопоставлены все факты, события, показания, последственных и свидетелей. Итог всего этого – обвинительное заключение. Показания десятков людей, непосредственно имевших сделки с Роготовым, Горбышенко, Цеплис, свидетельские показания многих участников этих событий, изъятые у обвиняемых ценности, неопровержимые документы, вещественные доказательства, открыли перед следствием немалое количество незаконных дел, творимых компанией Роготова с «золотой фирмой», как они гордо называли свою «артель». Это была крепко сколоченная, прекрасно замаскированная группа, в широких масштабах развернувшая куплю-продажу валюты, золота и драгоценностей. Дело велось на широкой почти научной основе. Рогатов внимательно следит за международной обстановкой, курсом акций на биржах, изменяет тактику, методы, географию работы своей клиентуры. т о же продавал золото и валюту? И кто покупал? В нашу страну едут сотни и тысяч и иностранных граждан.